Через несколько минут напряженного ожидания обнажилась достаточно большая полукруглая крышка из почерневшего от времени дерева. Потом стали отгребать землю руками. И, наконец, глазам замерших от восторга археологов открылся большой прямоугольный ящик. «Надо же! Не дать не взять! Саркофаг!» – удивленно воскликнул Сашка. Все вокруг загомонили, с удивлением рассматривая неожиданную находку. «Ну что, начальник?» «Будем вытаскивать!» — вытер грязный лоб один из рабочих. «Подожди!» — охрипшим от волнения голосом произнес Черновицкий. Все замерли, ожидая решения начальника. Он тем временем спустился в яму, внимательно оглядел ящик, проверил прочность дерева, скрепленного на углах и по периметру блестящим металлом. «Неужели платина?» — воскликнул Артамонов. Его глаза заблестели, все вокруг снова загомонили. Черновицкий ничего не говоря продолжил осмотр. Похоже, что конструкция была солидной. С удивительной для его массивного тела ловкостью он выбрался из ямы и коротко приказал. «Будем вытаскивать. Только сначала надо расширить яму. И действуйте осторожно. Вокруг могут быть другие ценности». Археологи и рабочие споро принялись за работу. Никто уже никуда не торопился». Все забыли про обеденное время, палящее солнце, сантиметр за сантиметром они расширяли углубление. Черновицкий был прав. Совсем рядом с саркофагом располагалось семь полуразбитых ваз, несколько драгоценностей, богато украшенное оружие Кагана и кости каких-то животных. Наконец, углубление стало достаточно широким, и археологи приступили к главному – поднятию саркофага все, затаив дыхание, наблюдали. «Никаких фотографий, всем спрятать мобильники», заявил Черновицкий. «Увижу хоть одну фотографию в ВКонтакте или на Фейсбуке, уши оборву. Вся информация должна быть проверена и отсеяна, всем понятно. Фотографировать имею право только я». Окружающие недовольно загомонили, но мобильники спрятали. Правда, кася решившая, что до ее ушей Черновицкий точно не доберется, привела в действие миниатюрную камеру, подаренную Кириллом. Камера была удачно замаскирована в верхнем кармане плащевки, усеянном металлическими заклепками. За все ее страдания уж этот момент она точно не пропустит. Тем временем саркофаг подняли и установили на небольшом, наспех сколоченном помосте. Черновицкий обошел и тщательно его сфотографировал. Дерево прекрасно сохранилось, только в некоторых местах появились первые признаки гнили. В отношении металла сказать что-либо было трудно, поэтому руководитель экспедиции остановился в нерешительности. «Перестань душу тянуть, Антон!» – возмутился Артамонов. – «Давай будем открывать!» «Может быть, сначала перевезем в специальное помещение? Вдруг рассыпется...» предположил Виктор Старецкий. «Да давно уже рассыпался!» — махнул рукой пожилой археолог. «Открывай! Что волынку тянуть?» Черновицкий, похоже, решился. Он осторожно отвел платиновые скобы и поддел крышку саркофага. Та затрещала и приоткрылась. Все затаили дыхание. Артамонов с помощью двух рабочих отложил крышку в сторону. Словно по команде окружающие выдохнули. Останки человеческого тела помещались внутри. Было видно, что покойный был одет в парадные одежды, и останки прекрасно сохранились. Кое-где блестели остатки богатой вышивки золотом и сверкали рассыпавшиеся драгоценные камни. Но внимание всех привлекло одно. На груди, в молитвенно сложенных остатках рук, помещался небольшой ларец из белого блестящего металла, скорее всего тоже платины. Черновицкий после секундного колебания осторожно двумя руками потянул ларец на себя, но костяные пальцы крепко держали ларец. Черновицкий решительно дернул платиновый ящик. Пальцы распались, и вслед за ними тело стало распадаться на части. Реберные кости и бедренные кости провалились, позвоночник рассыпался, череп откатился. В течение нескольких секунд. То, что только что было хорошо сохранившимися останками, уже напоминало просто кучу костей. Касси стала не по себе. Но, похоже, она была единственной, кого это тронуло. Правда, оглянувшись, она увидела побелевшее лицо тюрколога. Потом Ренат резко развернулся и исчез. Артамонов был прав. Тюрколог явно был не подготовлен к подобным, не всегда приятным зрелищам. Все вокруг ликовали. Но Черновицкий не обращал никакого внимания на окружающих. С видом человека, нашедшего главное в своей жизни сокровище, он поспешил к вагончику штаб-квартире. Кася, недолго думая, последовала за ним. Вслед за ней поспешили Артамонов и пожилой археолог. Другие остались стоять вокруг праха Булана, словно завороженные. Внутри Черновицкий взглянул на своих спутников и вновь строго напомнил – ничего не снимать. Кася послушно кивнула и тут же нажала на кнопку, приводящую в действие мини-камеру. Чтобы она отказалась от съемок, да ни за какие ковришки. Тем временем Черновицкий расстелил на столе заготовленный заранее кусок белой материи и поставил ларец в центр. Потом, присев, попытался было открыть крышку, но она даже не сдвинулась с места. Замочной скважины тоже не наблюдалось. А ларчик-то не просто открывался. Попытался было пошутить Артамонов, но убийственный взгляд Черновицкого заставил его проглотить последний слог. «Дай-ка посмотреть, этот ящичек мне что-то напоминает», — произнес пожилой археолог и внимательно наклонился к ящику. Он притронулся к нему, сначала осторожно, потом смелее, взял в руки, покрутил перед глазами, поставил на место и задумался. Потом, просияв, С видом фокусника нажал одновременно на две еле заметные выпуклости по бокам. Крышка чуть-чуть отодвинулась, и археолог с победным видом поддел ее ногтем. Та приоткрылась еще сильнее. «Браво!» — хором произнесли Артамонов и Черновицкий. «Ты, как всегда, на высоте, Григорий!» «Да что уж там, простой механизм», — сложной скромностью заявил тот, посмеиваясь. «Теперь посмотрим, что у нас тут внутри». В ларце лежал небольшой сверток. Черновицкий надел силиконовые перчатки и осторожно вытащил сверток наружу. Аккуратно отведя в разные стороны остатки потемневшей от времени материи или тонкой кожи, обнажил то, что она скрывала. Их глазам предстали две небольшие неправильные формы каменные таблички с выгравированными на гладкой поверхности странными знаками. Присутствующие переглянулись. Эти символы, не были похожи ни на один известный тип письма. «Вот это да!» — воскликнул Черновицкий. Он ликовал. «Это же открытие века!» — не скрывал своей радости и Артамонов. Только пожилой археолог, которого, как выяснилось, звали Григорием, выглядел несколько растерянным и даже разочарованным. И в отличие от чуть не прыгающих от возбуждения начальника экспедиции и его заместителя, он только покачивал головой, приговаривая. «Эх, ма, а золота-то нет!» «Да ладно тебе! Что, надеялся наклад, как в истории со аскевским золотом?» «Не расстраивайся!» — махнул рукой Черновицкий. «Это в сто раз ценнее золота!» «Что это?» — задала логичный вопрос Кася. «На этот вопрос у меня пока нет ответа», — отвел глаза Черновицкий. «И, кстати, посмотрите на пергамент. На внутренней стороне есть текст». Он расправил материю. И действительно, внутренняя сторона была исписана. Артамонов наклонился: Текст на тюркском, но алфавит использован еврейский, а на табличках. Часть знаков смахивает на шумерскую клинопись, часть на египетские иероглифы, задумчиво произнесла Кася и подняла глаза на других участников. Что за смесь бульдога с носорогом? Вот именно смахивает. «Но, в общем, этот алфавит нам явно неизвестен», — исправил ее Артамонов. «И самое интересное, что и материал, из которого они сделаны, нам тоже неизвестен». Он осторожно приподнял табличку. Луч солнца упал на отполированную поверхность, и она засияла. Только свечение это было удивительным. Оно исходило, словно изнутри таблички. «Камень. Только как-то странно светится», — предположила Кася. «Слишком гладкий», — покачал головой Григорий. «Металл? Возможно, только какой?» «Смысла гадать не имеет, да и просвечение вы преувеличиваете кассе. Обыкновенный отблеск солнца на гладкой поверхности. А что это такое, нам скажут эксперты», — быстро произнес Черновицкий, переворачивая пергамент. «Странно, неужели план?» — нагнулся к пергаменту Артамонов. Действительно, сквозь грязь проглядывало нечто похожее на линии и символы. «Да нет, так, следы плесени и гниения», — проговорил начальник экспедиции, торопливо перевернув пергамент, и бодрым голосом продолжил. «А теперь я это все уберу и вернемся к Булану». Кася же, выходя из вагончика, порадовалась про себя, что успела заснять обе стороны пергамента. В это же время тот, кого Кася знала под именем Рената Бекметова, — спешил прочь. Ему меньше всего хотелось, чтобы кто-нибудь увидел на его лице слезы. Нет, он вовсе не был слабонервным и тонко организованным существом. В свое время он видел всякое, и вовсе не вид рассыпавшихся костей так тронул его. Нет, ему было больно, словно кто-то надругался над прахом близкого и любимого человека. Почему это все произвело на него такое впечатление, понять он не мог. Но ему было очень и очень больно. Впрочем, сейчас его беспокоило другое. Каким образом получить доступ к содержимому ларца? Сейчас бы ему пригодились таланты взломщика. Только чего нет, того нет. Но позволить другим завладеть содержимым значило облегчить путь неизвестных ему охотников к тайне. Допустить этого он не имел права. С самого начала своей экспедиции он знал, что его план был совершенно сумасшедшим. Но стоило ему увидеть статью об обнаружении могильника Булана, он понял, что обязан действовать. Времени обращаться за помощью у него не было. Он оглянулся. За спиной ликовали люди. Курган не просто оправдал все возложенные на него надежды. Все было намного лучше. Археологи были уверены, что стоят на пороге открытия века, чего-то вроде открытия гробницы Тутанхамона. Каждый примеривал на себя мировую славу и уже представлял себя в окружении журналистов и поклонников. Только он один чувствовал странное опустошение. Он внимательно наблюдал, как начальник экспедиции и заместитель поспешили к вагончику. В руках Черновицкого был ларец. Вслед за ними поспешила эта девушка – с которой он успел подружиться. Он слышал, как Черновицкий запретил кому-либо распространять информацию о находках. Значит, у него в запасе было время. Теперь он точно знал, что должен делать. Если у него не было таланта взломщика, у него был другой талант — наблюдателя. Мужчина, которого все знали под именем Бекметова, пристроился рядом с вагончиком. Окружающим он виден не был но зато происходящее в вагончике было перед ним как на ладони. В лагере был еще один человек, который совершенно не разделял ликования окружающих. Нет, женщину нисколько не огорчили открытие. Она была абсолютно равнодушна. Она была здесь, чтобы следить за своей жертвой и решить, когда нанести удар. Женщина уже хорошо изучила привычки всех обитателей лагеря и не сомневалась, что ей удастся привести собственный план в исполнение. Все должно было пройти без сучка, без задоринки. Именно поэтому она претендовала на гонорары, которые были по карману очень немногим людям на планете. И ее заказчик был одним из них. Женщина смотрела на суету вокруг могильника и размышляла. Она уже отправила сообщение и ожидала ответа. А пока надо было получше продумать собственные действия. Касси же никак не могла решить простую проблему, отправлять ли эту информацию Рейли или нет. С одной стороны, именно за этим ее и посылали. С другой стороны, может, лучше было бы подождать. Только чего? У моря погоды. Поколебавшись еще минут пять, она решилась. Просмотрела все снимки, выбрала несколько наиболее четких и отправила по электронной почте. В сообщении описала ситуацию и предупредила, что снимки исключительно для внутреннего пользования, и она рассчитывает на его молчание. Во всяком случае, информацию до поры до времени надо было держать в секрете, хотя бы до того момента, когда она уедет из лагеря. Потом она вернулась к могильнику. Саркофаг уже закрыли брезентом. Остальные находки разложили на другом куске брезента и маркировали каждый найденный объект. Всем руководил Григорий, Ни Черновицкого, ни Артамонова рядом с могильником не было. Наверняка вернулись в вагончик, пронеслось в ее голове, и она поспешила к штаб-квартире экспедиции, но дверь была закрыта. Она еще немного послонялась по лагерю. Сидеть, вернее ходить и терпеливо ждать, было не по ней. Рейли вряд ли отправит перевод достаточно быстро. Фонд точно будет разводить бюрократическую катавасию, вспомнила собственное хождение по коридорам и уйму подписанных бумаг. Недолго думая, она выбрала самый быстрый путь, а именно. Отойдя на достаточно безопасное расстояние и скрывшись за зарослями кустарника, позвонила Алёше. Он ответил, хотя и не сразу. «Привет, мне срочно нужна твоя помощь». «Вот так с места в карьер и помощь», — слегка возмутился Алёша. «У меня практическое занятие со студентами». — Извини, — спохватилась она, — но дело срочное. — Ты неисправима. А что бы было, если бы я сидел на заседании ученого совета, например? — Ты не взял бы трубку, — объяснила она. — Ну не обижайся, ты же знаешь, что мне больше не на кого рассчитывать. — А твои советники из Парижа? — Я им отправила тексты, только боюсь, с их скоростью перевод я получу к следующей зиме. — Понятно. Выкладывай, что у тебя? — Текст на одном из тюркских наречий, скорее всего, на хазарском, и две таблички на неизвестном языке. Ладно, сбрось мне все это на мейл. Спасибо, Алешенька, ты настоящий друг. Да уж не поддельный, проворчал для приличия Алёша. Я посмотрю, перезвони минут так через тридцать, я буду свободен. Заодно и расскажешь, как все прошло. После разговора с Алешей от сердца отлегло. В том, что Алёша справится с задачей гораздо быстрее, нежели хвалённые специалисты Рейли, она не сомневалась. Пока фонд будет разводить бюрократическую писанину и выяснять размер гонораров за строчку, у неё будет на руках готовый текст. Как и обещала, Касси перезвонила Алёше через 30 минут. На этот раз отошла ещё подальше, чтобы теперь её точно никто не застал с мобильником в руке». Впрочем, никто особенного внимания на нее не обращал. В лагере царило возбуждение, схожее с золотой лихорадкой. Люди носились с квадратными глазами, чуть не приплясывая от счастья. Кто-то даже успел выпить и предлагал отправить шофера в город за дополнительным топливом для души. Кто-то предлагал устроить банкет. Кто-то призывал образумиться и думать в первую очередь о сохранности найденных раритетов то есть в лагере царила настоящая суматоха. На этот раз Алеша откликнулся сразу. Он был явно заинтересован. «Давай рассказывай». «Ты нашел переводчика?» «Да», — подтвердил он. «Он уже перевел?» «Я же не волшебник. Я только успел с ним связаться. Он согласен посмотреть текст. Было просто найти кого-то, знающего тюркский и древнеримский одновременно, да еще в такие рекордно короткие сроки» но, видишь, справился». «Вот видишь, а говоришь, не волшебник», — польстила другу Касси. «Ладно, не подлизывайся. Лучше расскажи обо всем подробнее. Итак, вы нашли Булана. Вернее, то, что от него осталось», — поправила его Кася и с некоторой грустью в голосе описала только что увиденное. Алеша слушал ее внимательно. «Тебя послушать, так это открытие больше тебя расстроило, нежели обрадовало», — заметил он. Я ожидала не этого, честно призналась она. Кася не хотела признаваться, что все происшедшее оставило у нее странное ощущение. Она даже не могла определить, что ей не нравилось. Но что-то явно вызывало у нее чувство неловкости, неудобства. Вроде бы приняла участие в историческом событии, одном из тех, о котором полагается рассказывать потомкам, но никакого ликования и восторга не испытала. Единственное, что потянулись в голове неисчислимые вопросы. «Чего же ты ожидала?» — поинтересовался Алеша. «С киевского золота и сундука с драгоценностями?» Кася смеялась. «Ты бы видел, каким кислым был вид у одного из археологов, когда он увидел содержимое ларца. Нет, честно говоря, сама не знаю, почему разочарована». «А я знаю. Надеялась найти замурованный вход в какую-нибудь загадочную гробницу. А тут на все про все...» небольшой ларчик с непонятными табличками. Ты просмотрел снимки? Просмотрел. Ты права. Ничего подобного я раньше не видел. Руки так и чешутся объявления в интернет сбросить. Может быть, кому-то что-то известно о подобной письменности? Пока не надо. Никто не знает, что я эти снимки сделала. Я понял, не волнуйся. Еще странно как-то... Мы только вчера с Ренатом разговаривали о неизвестных современной науке древних цивилизациях, обладавших высочайшим уровнем знания. И сегодня эти таблички. А может, это и есть остатки одной из этих самых древних цивилизаций? Почему бы и нет? Атлантида или Агарты, почему бы и нет? Мне больше нравится Агарта, лучше звучит, рассмеялся в трубку Алеша. «Только этого царства мне для полного счастья и не хватало», — воскликнула она, — не желая признаваться, что это название вызывало у нее не самые приятные воспоминания. О Багарте таинственном царстве индийской мифологии, якобы располагавшемся под Гималаями и связанном с пятью континентами подземными галереями, кто только не писал. И Сагарте ее замочила еще Николя, ее первая студенческая любовь на все времена, продлившаяся три года и закончившаяся самым позорным образом то есть полным исчезновением возлюбленного из ее касиной жизни. Поэтому про Агарту вспоминать она не любила. Перед глазами сразу вставало трагическое выражение на лице Николя, с предельной четкостью понявшего, что дорогой его сердцу человек – недалекая и бессердечная стерва. Всему причиной было касино откровение. И кто только потянул ее тогда за язык, знала ведь, на что напрашивалась». Только после посещения очередной столь дорогой сердцу Николя лекции по эзотеризму ходить вокруг да около не стало, а честно сказала, что все это полная ерунда, и лектору пора лечиться, хотя, на ее взгляд, ему уже никто не поможет, слишком все запущено. В том же духе она высказалась и про Агарту, входы в которую якобы находились в пустыне Гоби, в Моносе в Аргентине, в одной из египетских пирамид, и в знаменитых гротах Лостайус в Эквадоре. И про столицу этого царства, Шамбулу, легендарный город, о котором упоминалось в фольклорных преданиях Тибета, Монголии, Китая, Персии, России и Германии. И про таинственных жителей этого царства, светлокожих, светловолосых и голубоглазых гигантов. Она вздохнула. Что прошло, то прошло. Теперь у нее был Кирилл. Но Николя... Никогда не заявил бы ей, что отправляться в экспедицию — не женское дело. — Не хочешь Агарту как хочешь, — подозрительно быстро согласился Алеша. — Ну а если серьезно, есть ли какие-то более точные сведения относительно этого загадочного народа, принесшего цивилизацию шумерам и египтянам? — отвлеклась она от неприятных мыслей. — Ты спрашиваешь таким тоном, Словно надеешься, что я тебе из шляпы выну никому неизвестного кролика, — хмыкнула Леша. — Хочешь сказать, что кролик известен? — И да, и нет. Но когда твой новый знакомый, Бекметов, если не ошибаюсь, кстати, я знаком с некоторыми его работами, серьезный персонаж. Так вот, когда он говорит об Атлантах, то, возможно, он не слишком далек от истины. Особенно, когда речь идет о шумерах и египтянах. Но может ли к этому иметь отношение могильник Булана с этими странными табличками? В конце концов, речь вполне может идти о какой-то неизвестной нам азиатской цивилизации. На пергаменте хазары вполне могли записать легенду, известную их предкам. А таблички? Раритет, передававшийся из поколения в поколение и тоже принесенный из Восточной Азии. Тогда Агарта больше подходит, Гималай, как-никак. С некоторым ехидством заметил Алеша. «Ладно, не издевайся, лучше подождем перевода», — не стала спорить она. «Хорошо, мой знакомый пообещал заняться этим послезавтра, раньше не получится, извини». «Ничего страшного, я подожду».